Глава 20. Чёрная вдова. Енивра не заметила повышенный интерес к себе со стороны Зурана, потому что практически всю дорогу от Разахарда занималась разработкой нового плана захвата верховной власти. Она вдруг поняла, что свержение Ерланда с престола, под каким бы благовидным предлогом оно ни было совершено, всегда будет бросать тень подозрения на следующего правителя. А ведь дело можно повернуть иначе. И что не действительно застыклилось на ширде? Главой заговора может быть совершенно иной человек, сильный, хитрый, о котором многие знают не только в стране, но и за её пределами. И такой человек у меня имеется буквально под рукой, тем более сейчас он вообще находится рядом с правителем. Новая идея полностью захватила тёмную волшебницу. Ни о чём другом она думать была не в состоянии. Её, как художника, начавшего работу над новой картиной, не отпускали мысли о собственном творении. Один сильный маг намеревается свергнуть второго сильного мага. В это поверят даже самые закоренелые скептики, а я в глазах подданных становлюсь безутешной вдовой, которая сама едва не погибает, пытаясь спасти супруга. Народ любит жалить несчастных, а пока они будут распускать сопли, таких дел можно наворотить при их полной поддержке. Теперь принц Нет, самой отводить его в дом Црангола нельзя ни в коем случае. Надо действовать по-другому. Перед тем, как снять с наследника антимагическую сеть, нужно будет усыпить его специальным снадобьем. Не вести же бедного мальчика в ставицу как пленника. Я знаю очень хороший рецепт отвара, после которого любой дня 3 будет спать беспробудно. Как приедем в Разахард, постараюсь уговорить демона приехать во дворец Ирмудахуси и побаивается покидать свою нору. Но особо упорствовать не должен, а потом пусть хоть разрушит пол дворца и забирает целителя. Эту тяжёлую утрату тоже можно будет обыграть с выгодой для себя. Приняв решение, Ригенша начала прорабатывать детали и занималась этим вплоть до своего прибытия в трайречье. Там Еневра расставила людей по местам и стала с нетерпением дожидаться супруга. А вы опоздали на целый час, господа. умная волшебница остановилась на крохотной прогалине посреди высокого, почти в человеческий рост, камыша. Её голос звучал угрожающе спокойно. Когда супруг с герцогом наконец прибыли, Енибра спешно увела их в камышовые заросли, причём со стороны это выглядело будто приказ исходил от Йерланда. Равнинная местность, именуемая Тройречьем, к исходу лета была полностью покрыта камышовыми зарослями. Спреты здесь можно было целую армию, но королева ограничилась полусотней гвардейцев и восьмью магами. Все они ждали её сигнала, расположившись неподалёку от того места, где ещё 10 бойцов гвардии стояли лагерем, доставшие пленника жандармы, пока видели только их. Согласно новому плану королевы, за её беседой с приличного расстояния наблюдали сразу три человека. Быстрое мог двигаться только ветер. Принялся оправдваться регент, изображая покорность. Мужчины договорились не выдавать себя, пока ситуация не обострится до предела, а в том, что королева именно здесь захочет учить расправу, они не сомневались. Ирланд, я приказываю держаться как правитель, а не как размазня. На тебя смотреть противно. Слушаюсь, моя госпожа. Он расправил плечи, высоко поднял голову, даже взгляд стал на удивление властным. Так сойдёт. Совсем другое дело. А ты, Хиунг, пока ты иди в сторонку. Шагов на пять. Я хочу посекретничать с любимым мужем. Герцик, прикрывая ладонью злорадную усмешку, беспрекословно выполнил распоряжение волшебницы. "Знаешь, дорогой, что я недавно узнала? Пока нет. Тогда слушай. Твоя Илинга, оказывается, не погибла от руки подосланного мной убийцы. Представляешь, какая поршивка? Я старалась, нанимала человека, деньги ему немалые заплатила, и всё насмарку. Ты рад? Неплохая новость." Givenol мужчина, запустив пальцы в бороду. Я тоже довольна за те издевательство, которое она учнила. Ей полагается совсем другая смерть, пока ещё не знаю какая, но после того, как закончу с старином, я вплотную займусь своей по очереди. Умирать она будет не один день. Надеюсь, тебя это не сильно огорчило. Нет, равнодушно ответил регент. Илингу ещё найти нужно. Не волнуйся, я поручу это надёжным людям. Мне а мысль такая была, удивилась королева от догадливости собеседника. Но ты не справишься. Даже Тарина без моей помощи изловить не сумел. У него в одепге оказалось слишком много помощников, пожал плечами регент. Я так и думала, что ты найдёшь себе оправдание. Женщина ожидала несколько иной реакции мужа на новость о Блинге. Правитель явно не оправдал её надежд. Меня постоянно раздражало в тебе это качество. Каждый раз найдёшь кучу причин, чтобы не делать то, что нужно. Кому нужно? Для пользы дела, милый. Того, которое когда-то было нашим общим. Ты хотела править сама? спросил Йорланд, хотя знал ответ. Естественно, ты ведь на это не способен. По-моему, у меня неплохо получалось. Это с твоей точки зрения. А на самом деле ты мало чем отличался от Глошера, поэтому и проиграл. Прощай. Больше мне сказать нечего. Ты уже уходишь? Сделал удивлённое лицо Ерланд. И далеко? Нет, я-то как раз остаюсь. Увы, живым ты мне больше не нужен. Повеливаю застыть на месте и не двигаться, а тебе Хиунг, другой приказ. Напасть на моего супруга Зати и прирезать его на смерть. Затем предпримешь покушение на меня. Всё понял. Да, моя госпожа. Тогда действуй. Еневра повернулась к мужу боком, чтобы наблюдатели видели. Королева не могла предупредить супруга овероломстве герцога. Извините, мадам, но сегодня у меня совершенно нет настроения убивать правителя Адебги. Даже не знаю, чем это объяснить. Развёл руки начальник жандармов. Может, погода портится. Герцкты, страшная догадка промелькнула в голове женщины. Только одна причина могла вывести этих двоих из повиновения. Ей не врать от неожиданности отступила на пару шагов. тщательно продуманный план летел в пропасть, но что ещё хуже, демон покинул их мир раньше времени. Теперь у неё многократно сократились возможности достижения главной цели. Тем не менее, пока они ещё оставались. Я, моя королева, с удовольствием могу отправить в Инсгорду вас, если на то будет воля вашего супруга. Воля будет, но чуть позже. Это звался регент. Полагаю, сначала нам следует вернуться во дворец. Твоя карета, дорогая, как раз пригодится для транспортировки поледника. Не веси же его в сетке прилюдно. Народ о нас может плохо подумать. Разозлившись, Иневрада крови прикусила губу. Ей не удалось разыграть сцену вероломного убийства правителя, а ведь всё складывалось так удачно. Предводителями заговора были объявлены иностранцы: Ксуал Руам и Фергур. Хиунг, как нельзя лучше вписывался в эту компанию. Теперь ей придётся всё переигрывать на ходу, но так, чтобы со стороны всё выглядело в рамках задуманного сценария. Придумывать новое было некогда. Рано радуйтесь, мальчики. Думаете, я не позаботилась о собственной безопасности? Как бы не так. стараясь, чтобы не заметили её наблюдатели, женщина направила пас в сторону мужа. Йерланд, несмотря на защитный барьер, установленный им в начале беседы, схватился за сердце. Герцог, берегись, с трудом произнёс регент, опускаясь на колени. Хюнксаобразил, что у врага припрятаны неизвестные козыри, и нанёс упреждающий удар несложным, но очень мощным заклинанием. Там, где только что стояла волшебница, образовался круг выжженной земли, но королева исчезла за мгновение до вспышки и вскоре появилась сбоку от мужа. Она использовала сразу два заклинания: одним приподняла в сторону врага ослабевшую руку супруга, а другим направила в Хунгусца тот же пасс, что достался правителю. Невидимые тиски мгновенно сдавили начальника жандармерии. «А ведь неплохо получилось, обрадовалась Еневра, учасливо поддерживая умирающего короля. Ты никогда не был способен мыслить на 3 шага вперёд, поэтому просто не мог у меня выиграть, Ерланд. А я давно подготовилась и к самому худшему развитию событий, мой милый. Ещё когда мы крепко дружили с господином Рмудагом. Так что ты, дорогой, недооценил меня в очередной, ну теперь уже точно последний раз. Ну как? С трудом выдавил себя правитель. Он действительно не представлял, как оставшееся без поддержки потустороннего существа супруга сумело его одолеть. Проще простого, ваша умирающая величества, демон подарил мне три великолепные магические удавки, специально для моих лучших слуг. Я ведь не желала остаться с вами наедине, если Ирмудак вдруг уйдёт, не попрощавшись. А удавочки уникальные. Когда они дремлют, никакой чародей их на себе не обнаружит. Но когда проснутся, вытянут все жизненные соки из того, на кому установлены. Чувствуешь, наверное, холод смерти. Прощай, муженёк. Ты свою короткую роль уже отыграл. Мне же пора заняться любимым племянником. Этот мальчик должен мне о многом рассказать, и в первую очередь о монаршем жезле. Надеюсь, обтаринут ты свои клыки обломаешь и не без моей помощи ей из того света тебя достану дорогая до скорой встречи на последнем выдохе произнёс регент Я вы на твоём месте не рассчитывала инивра замолчала, сообразив, что её уже не слышат она ещё немного постояла над телом и истошно закричала помогите кто-нибудь короля убили Буквально через пару минут рядом с вдовой оказались несколько гвардейцев и практически все жандармы, прибывшие с собой ими вельможами. Два гвардейских офицера, наблюдавшие за трагедией, Пейвиль чуть позже Герцк нанёс подлый удар нашему правителю. Он бы убил и меня, если бы его величество, умирая, не поразил злодея. Скорбящая вдова с трудом выговаривала слова: "Проверьте, может, мерзавец ещё жив?" Один из бойцов королевской охраны подошёл к телу Шунгусца. Он не дышит. Хиунг намеревался захватить власть в Адэбгэе. Уже более твёрдым голосом продолжила тёмная волшебница: "Для этого ему и понадобятся жандармы. Уничтожить их всех до единого". Гвардейцы окружили королеву, собираясь стоять насмерть, защищая её, а воины с красными повязками лишь недоумённо переглядывались. Вождь величества, один из жандармских волшебников попытался разрядить обстановку. Тут какая-то ошибка, мы ничего не знали о коварстве больше сказать ему не дали. Енивра запустила новое колдовство, Макс схватился за горло и начал задыхаться. С предателями мы не разговариваем, отрезала она. Бойцы Хёнга поняли, что рассчитывать больше не на что, и огалили клинки. Имея двукратное превосходство, они могли надеяться на победу, если действовать на опережение. Сначала всё же не мешает разобраться, кто тут настоящий предатель, раздался голос принца. Он лёгким движением руки развеял чары цыотке. Волшебник быстро пришёл в себя и спрятался за спины других жандармов. Кто освободил больного? Возмутилась молодая вдова. Она спешно подала своим избранным колдунам заранее оговорённый знак. По нему чирадии должны были немедленно явиться к королеве. "Нашлись добрые люди", объяснил Тарин. "Ах он мерзавец". Тёмная волшебница вспомнила прощальные слова мужа. "Неужели догадался так ловко подстраховаться? Мой муж распорядился в случае опасности отпустить наследника в вот Уджигат". точно ведь с того света достал ничего у меня ещё есть чем тебя удивить Йрланд а ваше высочество вы околдованы заговорщиками один из которых только что убил вашего дядю необычайно мягким голосом произнесла колдунья есть доказательства спросил Тарин Лучший друг изная, что каждое слово Ригенши в рьяной чистой воды, парень понимал, если он начнёт сразу голословно обвинять её во всех грехах, люди скорее поверят словам пострадавшей женщины, чем ему. Сумасшедшие часто проявляют агрессию, а бойцов ни один месяц уверяли в том, что наследник не совсем в своём уме. Целитель представил на месте Ригенши Аргидона. Тогда в загородном дворце морлонского принца в более сложной ситуации ему прекрасно удалось совладать с собой. Воз высочество, королева права, мы все это видели. Хиунг, напал на полнаправителя, два гвардейских офицера вышли на шаг вперёд. Она и свидетеля позаботилась, кто бы сомневался. возжалу горско бойцов, что охраняет Енебру ещё не все её силы. Разразится сейчас схватка, и все, кто выживут, будут утверждать, что жандармы превосходящими силами напали на короля его, и это ещё сильнее подтвердит её версию заговор Хиунга. Допустим, это правда, рассудительно начал сын Глошера. Но у герцога имелось не менее сотни более удобных случаев расправиться с королём. Почему он решился на это только сейчас? Кто-нибудь мне объяснит? Шесть человек присоединились к противоборствующим, подтверждая предположение наследника о скрытых силах королевы. Тарина определил их как волшебников высокой волны, представлявших серьёзную угрозу. Он усилил защитный барьер вокруг себя. Я легко могу это объяснить, ваше высочество, ещё мягче заговорила тёмная королева. Хёнг хотел разом избавиться от всех претендентов на трон. Сначала бы уничтожил нас с ярландом, потом бы и до вас добрался. Я не зря его подозревала. Жаль, король не прислушался к моим доводам. Надеюсь, вы не повторите его ошибок. Последняя фраза была сказана с нескрываемым вызовом. Имея солидную магическую поддержку, Ригенша стремилась спровоцировать парня. "Я тоже на это надеюсь", принц понимал, применять силу ему не стоит, иначе сразу подтвердится предположение Ригенши о его невменяемости. К тому же, шесть могучих колдунов не будут бездействовать, если начнётся схватка. Вот и хорошо. А теперь настало время наказать предателей и отомстить за смерть вашего дяди. Тёмной волшебнице не терпелось приступить к активным действиям. В спокойной обстановке могли всплыть все её грязные дела. Месть удел слабых ваше величество. Неужели вы считаете, что эти люди представляют реальную угрозу? Принц принял правила чужой игры и рассчитывал предотвратить резню, не прибегая к силе. Нельзя пренебрегать опасностью, от кого бы она ни исходила. Любую угрозу следует уничтожать в зародыше, потом это обойдётся гораздо дороже вашему высочеству. Я не могу позволить, чтобы одни мои подданные убивали других моих подданных. Эда квадэбгей скоро никабуня станица. Хюонгсу мил обмануть короля. Почему вы не допускаете мысли, что он таким же образом не обманул и своих подчинённых? Смерть моего мужа не должна остаться безнаказанной, иначе любой проходимец решит, что ему позволено убивать правителей Адепгии. Несдавалась Еневра. В стране военное положение, Тарин, а потому и действовать приходится по законам военного времени. Люди, которые позволили себя обмануть, виновны и должны быть наказаны. Я убедительно прошу вас не мешать мне наводить порядок. Насколько я помню, вы пока ещё не король. Гвардейцы вперёд. Смерть предателям! Знаками Енивра безуспешно пыталась отдать приказ своим чародеям, чтобы те заставили целителя замолчать. Женщина не могла понять, почему они не реагируют на её призывы. Зато нашлись бойцы, которые не выдержали морального прессинга. Несколько человек ринулись в атаку. Имя моего отца, короля Глушера, отставить, громогласно приказал наследник. Люди с красными повязками оказались в явном меньшинстве. Вокруг них образовалось кольцо воинов-каралевы, ещё недавно скрывавшихся в камышах. И если бы сражение началось сейчас, шансов на выживание у жандармов не было, но напоминание о глушере, создавшем гвардию, подействовало. У меня ещё парочка вопросов. Сколько людей вы собираетесь положить на алтарь этого вашего порядка? Сотни? Тысячи? Ведь жандармы эти люди стали совсем недавно. Почему вы стравливаете сограждан между собой? Уж не потому ли, что сами приехали в Адепгю из далека? Как те же Хюун, Ксуал и Руам. У меня почему-то складывается впечатление, что Нишират и Нигерц стоят во главе заговора. Господа, тёмная волшебница обратилась непосредственно к избранным магам. Мне что, следует напомнить о вашем долге перед домно и наследником, которого необходимо направить на излечение как можно быстрее. В этот момент Енвара почувствовала на плечах что-то тяжёлое. Вам очень идёт, моя королева. Зуран нацепил на тёмную королеву сеть с вплетёнными в волокна осколками барык камня. Да как ты спишь? Друзья, среди нас предатель. Кирадей и уставились на староотника, собираясь освободить благодетельницу, когда из камышей вышел старший из них, Рангит. "Одну минутку", произнёс он, становясь между принцем и ригеншей. "Рангит, немедленно накажи мальчишку и освободи меня. Вы тут что, все с ума посходили?" Спешить не будем. Сначала действительно нужно разобраться, кто на самом деле является предателем. Рангит был третьим наблюдателем, только распоряжение королевы, он выполнил не совсем точно. Во-первых, подобрался почти вплотную к собеседникам, а во-вторых, прятался там не один. В камышах вместе с ним до недавнего времени находился ещё Изуран. Молодой волшебник долго думал, с кем поделиться своим страшным открытием, и в итоге остановился на самом уравновешенном чародее. Многие из соратников даже считали Рангида тугодумом, но именно это качество и стало определяющим в выборе Зурана. По крайней мере, этот не бросится в драку, услышав недисциплиентные сведения о королеве. Решил приятель Тарина И рассказал старику о странном поведении Еневы перед отъездом из столицы, и о её общении с Йорландом при помощи почту. Восклицание пожилой чародей выслушал парня, не перебивая. 5 минут он обдумывал рассказ молодого волшебника, после чего сказал: "Твои речи звучат более, чем странно, и по здравому рассуждению не заслуживают доверия". Но с другой стороны, я не вижу ни одной причины, по которой бы ты мог сознательно вводить меня в заблуждение. Вы хотите сказать, что мне всё привиделось? Вряд ли, задумчиво произнёс Рангит. Волшебник своего уровня сумеет отличить видение от реальности. Хорошо, я внимательно понаблюдаю за нашей благодетельницей. Эта женщина не глупа, а потому могла задумать нечто, о чём нам пока сообщать не желает. Она помыкает нами, как хочет. Зачем она врёт, что боится Ерланда, если сама отдаёт ему приказы? Не знаю, не знаем. Возможно, и в этом есть какой-то глубинный смысл. Сам понимаешь, мы имеем дело не только с правителями Адепги, но и с демоном. Может, это именно он устроил так, что королева Якобу приказывала своему супругу Ригенше использовать нас в своих целях, изображая из себя несчастную овечку, продолжал настаивать Зуран. А сама имеет такие зубы, тигр позавидует. Я разберусь, всё очень скоро, успокоил партнёр Ангит. И нашим скажу, чтобы без моего ведома они не предпринимали опрометчивых шагов. Когда волшебники прибыли в Тройречье, им было указано место на крутом берегу одной из рек. Еневра расставила всех людей по чётко определённым ею позициям. Затем она выбрала место для лагеря и полянку для прощальной беседы с супругом. Поглощённая реализацией своих планов, Женщина не заметила слежки. Ей просто и в голову не могло прийти, что кто-то из магов додумается за ней присматривать. Рангит, вопреки расхожему мнению о его медлительности, сразу сообразил. Королева задумала нечто необычное. Она тщательнейшим образом расставила магические маячки вокруг, казалось бы, неприметной полянки. Зачем? Чтобы это выяснить, опытный волшебник решил затаиться неподалёку вместе с Зураном. Они отправились в укрытие, как только отряд Йерланда выехал в расположение лагеря. Эти двое слышали каждое слово странные беседы супругов и видели действо совсем не с того ракурса, на который рассчитывала королева. Когда она нанесла первый удар, Рангит прошептал: "Зуран, беги в лагерь и освободи наследника". Его сетка должна находиться на причах этой чародейки. Я не знаю, какой магией она пользуется, но испытывать её на себе не хочу. Только после того, как Регенша оказалась в смирительной рубашке, колдун рискнул выйти из укрытия. Женщина ещё не поняла, что проиграла, и на слова старика прореагировала очень бурно. Рангит, и ты против меня? Я главный свидетель смерти Йрланда, спокойно ответил волшебник. Хотите, скажу, кто на самом деле его убил. Толшош старик, я не могла лишись жизни волшебника высокой волны. Не спешите, ваше величество, я ведь пока не выдвигал обвинений. А вы уже всё приняли на свой счёт? По твоим глазам вижу. Гвардейцы, не дайте этому типу оклеветать меня. Офицер, вы же всё видели. Командир воинов посмотрел сначала на Ениевру, потом на принца Иширодия. От решения офицера сейчас зависело многое, но прежде всего жизнь и карьера самого гвардейца. Да, Ениевра намекала на продвижение по службе, но кто она такая в данный момент? Чердии от неё отвернулись. Ерланда и Хюнга больше нет. Да и проливать кровь своих же нет. Не для этого Глушар в своё время создавал гвардию. Извините, мадам. Мой первейший долг подчиняться приказам истинного короля. В данный момент к этому титулу ближе всего стоит его высочество, и ещё никто не доказал, что он не вменяем. А вокруг меня одни изменники. На ваших глазах убивают короля, вам и дела нет. Вот мы и разбираемся, кто действительно его убил. Чётко отreportровал военный. Так давайте теперь спишем убийство на слабую женщину. Ведь это всех здесь устраивает, не так ли? Вот только пусть принц ответит на простой вопрос: как волшебница Средней Волны сумела одарить сразу двоих чародеев высокой? Полагаю, вы сами нам расскажете. Или это относится к пресловутым женским секретам? Не поддался на провокацию волшебницы наследник Тут нет никаких секретов, кроме одного. Зачем вы пытаетесь приписать мне то, чего я сделать не в состоянии? Бывшие соратники Енебры, сознавая правоту её слов, зашушукались. Без посторонней помощи вы действительно не сумели бы убить двух могучих волшебников. Рангит дождался, пока шум голосов немного стихнет. Вам помогли магические подарки демона. Ты бессовестно лжёшь. Это какой-то старческий бред. Как ты смеешь так безастенчиво клеветать на свою королеву? Никто не подтвердит твои дикие измышления. Ошибаетесь. Мы с Зураном слышали каждое слово вашей беседы с погибшими. Он тол что точно не страдает старческим маразмом. Хотите, я сейчас прилюдно объясню, как удав Каэрмудага высасывает жизненные силы любого колдуна, если её разбудить. Вы подслушивали? Какая низость, воскликнула Еневра, предприняв ещё одну попытку сбросить сеть. Наоборот, как верные друзья, мы остались за вашу жизнь, госпожа. Сами же говорили, что Ерланд самым подлым образом хотел избавиться от жены. Никто из нас этого допустить не мог. Вот мы и находились рядом, чтобы в трудную минуту прийти на выручку. Кто же знал, что помогать нужно тем, от кого, по вашим словам, исходила угроза? Я тебя ненавижу, Рангит, упавшим голосом выдавила женщина. Что ж, я уже в том возрасте, когда тех, кто меня любит, с каждым годом остаётся всё меньше и меньше. Волшебник повернулся к наследнику. Ваше высочество, надеюсь, эта дамочка может рассчитывать на справедливый суд. Среди нас многие по её словам обязаны ей жизнью. Обещаю, суд будет обязательный, заверил присутствующих Тарин. Ты погляди, как всё обернулось. Улыбаясь, на поляну вышел дров куч. Мы тут уже собирались объявить войну всей Адепгии, чтобы выручать истинного короля, а он и сам из беды выбрался. За горцом шли Тантасия и Илинга в одежде подростка. Девушка забыла про условности дворцового этикета и бросилась к брату. Наконец-то свободен. Так вы всё время были рядом? Конечно, принцесса обняла парня. Значит, нападение разбойников и эпидемия синюшной хвори в ваших рук дело. Как же я сразу не догадался. Мы старались, чтобы об этом никто не догадался. Наблюдая за объятием их брата и сестры, Еневра едваньев взвыла от тоски. Она многое была готова отдать, чтобы добраться до девчонки. Успокойтесь, леди. Нельзя же так завидовать чужому счастью. Зран, если я каким-то чудом выберусь на свободу, тебе не жить, прорычала пленница. Спасибо за предупреждение. Я постараюсь, чтобы свободу вам предоставили только после казни.